Глава 20. Я еду верхом, а все равно где трястись, в Седле или в Телеге? В Телеге, по-моему, даже еще хуже. Плановая остановка в знакомой деревне. Это приятней, проще и дешевле. Да-да, дешевле. Ночевать в пути нам так и так бы пришлось. У Василия Герасимовича в Красном Яру или еще где-то. У Василия Герасимовича нам всегда рады. Так отчего бы тогда и не к ним. Дорога уже привычная, и развлечения все те же. Правда, в этот раз руководит маневрами сержант Русанов. По количеству боевых выходов он самый опытный в моем взводе. Вот, пускай командует, а я посмотрю. И Спиридоныч пускай посмотрит. И Димон. Пока все идет, как обычно». Те же господствующие высоты захватываются для условного предотвращения, условного нападения условных террористов. От них же, от условных террористов, зачищаются придорожные кусты и группы деревьев. Старослужащие действуют слаженно, молодые не очень. Все как обычно. Ну, разве что Данилыча нет, так ведь он свое уже отбегал. Странно. Про себя тоже так думал. Думал все, отслужил ты своей Андрюха. Хватит, нет, не служил. Может быть, это даже хорошо. По совести сказать, мне все-то нравится. Нравится мне вся эта кутерьма. Туда поехать, злодеев обнурить. Здесь лихоимцев работать. Нравится, что я тут самый крутой пельмень. Первый парень на Самаре. Нравится, что я снова в седле, не в буквальном, конечно, смысле. Вот сейчас опять в наш мир попаду, и ведь скучно будет. Ни тебе пострелять, ни тебе подраться, как следует. Да что вы говорите, просто козлу какого-нибудь врыло сунуть, и то проблема. Да адвокаты разные набегут. А то как же, у каждого подонка теперь права есть. Рожу бить нельзя, в суд подать можно, а в рожу нельзя... Здесь все по-другому, правильнее, как мне кажется, честнее, только медленно очень. Вот и сейчас тоже тащимся со скоростью самой скрипучей телеги, километров пять в час, даже не шесть. А прикиньте, как в нашем времени на трассе М-5, на участке между Тольятти и Самарой, на полном серьезе стоят знаки ограничения скорости 110. Я думал, это смешно. Как раз до того момента, когда увидел знак отмены этого ограничения. То есть дальше хоть 200, Говорят, былые годы гоняли там люди, и больше двухсот. Когда во эдакту мчишься, все, блин, как местно заговорил, эдохту эдакту скорости и в нашем мире начну представляться. Поручик Кукушкин, ага. Самарского драгонского полка второго батальона Второй роты отдельного пластунского взвода командир Ага Тут так и мчишься, даже не под 200, а хотя бы сотню За окнами что-то мелькает, то ли деревья, то ли лес Вообще внимания не обращаешь Да и на кой они тебе? Смотреть-то на них Ну, мелькают себе и мелькают За дорогой надо смотреть, а не природой любоваться а здесь не так. Здесь можно башкой крутить, куда хочешь. Лошадь за дорогой сама следит. Особенно, когда вокруг нее другие лошади бредут в том же направлении. Наверное, если бы тут имели бы правила дорожного движения, в ней бы непременно по этому поводу написали «Двигаясь в плотном потоке телег» или что-нибудь в этом роде. Медленно здесь все Даже не неторопливо, а именно медленно. Скуку набивает. Не тоску по дому, а скуку. Вот впереди лесок. Маленький такой, сто на сто. Ну, вряд ли больше. До него километра два. При нашей скорости минут двадцать пять. А то и все тридцать. Так я на него уже почти сейчас, час, наверное, смотрю. И неинтересно даже. Просто больше смотреть не на что. Вон Казагор. На нем овраг. Маленький такой, можно без разбега перепрыгнуть, но уже враг, пахать нельзя, а хотя там и не пашут, там трава, значит, косят, косить можно. Вон кусты, для засады мелковатый, но русанов все равно отправляют бойцов для зачистки. Правильно, пускай зачистят. Сейчас правильно, это они потом на всякую мелочь отвлекаться не будут, а сейчас пускай тренируются». — Что еще? — Вон там низинка, да не метров семьсот. В ней лесок, посерьезней. Но мы мимо не поедем, так что и хрен с ними с Даже если бы там чисто теоретически прятались бы какие-нибудь злодеи, внезапно они на нас, ну, никак не нападут. Далеко. Ну, а мы со своей дальнобойностью, скорострельностью, И количеством стволов сотни положим, не напрягаясь. Так что хрен с ним, с этим лесом. Хорошо, что не жарко сегодня. И ветерок и легкий, и прохладный, нет, нет, да и подует. В жару, что еще плохо, слепни разные. Они тебя-то донимают. А уж конят их вообще жизни нет. И мордой то и дело машет. И хвостон. И помочь ему бедолаге нечем. С другой стороны. Не от дороги, а от ситуации. С другой стороны, ветер, он пыль дорожную поднимает. На асфальте пыли мало, а на проселке хватает. Ну, я-то еще ладно, я верхом. А вот действующие сейчас, в пешем строю бойцы, те знатно запылятся. Хоть вытряхивай, хоть выбивай. Прямо по курсу материализовалась подозрительное облачко. «А ну, как из него ливанет?» Успеем мы до деревни доехать или как? Не, фигня. Ложная тревога. Облачко в сторонку сносит. Не встретимся. Вот сейчас поднимемся на тот пригорчик, а уже оттуда деревеньку нашу видать. Правда, все равно еще не меньше часа ехать. Что ж, погрущу еще часок. Снова враг, а это чуть побольше. Во враге бурьян. Теоретически там тоже могут засесть условные террористы, лиходеи, а то и диверсанты. Но Егорыч по каким-то своим соображениям игнорирует и овраг, и бурьян, и диверсантов. К слову сказать, бурьянчик там низкорослый. Прятаться в нем — это нужно большим искусством маскировки обладать. А на авось не найдут? Лезть в репе и только от большой нужды можно. Ух, это... От большой нужды это не в смысле, ну, вы поняли. А при острой необходимости... Короче, когда больше негде спрятаться, вот. Здесь, конечно, не только репейник, он же лопух. И чертополох растут, тут и крапива встречается, и веда с полынью, и даже конопля растет. А что бы ей тут не расти, тут это чуть ли не главная сельхозкультура. Из конопли делают пеньку, пенька... Это, это, да это как нефть в наше время, всем нужна. Морские канаты только с нее и делают. Да и просто ткань из конопли получаться, не хуже льняной. Да, а еще коноплю не то чтобы едят. Из семян кашу делают, молоко, опять же, конопляное масло. В общем, в общем, полезное растение, не то что у нас. О, паньки, а вот и деревенька показалась. «Ну, хотя бы скуке, скоро конец придет».